«Разве не он помешал бою между Биллом Сомсом и Чеширским Козырем, из-за чего я потерял сорок фунтов?» «Ты знаешь, что все это его проделки?» «Что касается женщин, то чего тут рассказывать?» «Ты же знаешь, в моей судейской камере...» «Ради бога, мистер Кроули взмолилась дама, избавьте меня от подробностей!» «Ты приглашаешь этого негодяя к себе в дом?» продолжал пастор, все более распаляясь. «Ты мать малых детей!»